Передача плюс качу на Audi на Nit. Я включаю V6 PS, восставляю диск. Кнопки Ctrl плюс C. Ctrl плюс X. Все мои слова не понять, нужен фик. Передача плюс качу на Audi на Nit. Я включаю V6 PS, восставляю диск. Кнопки Ctrl плюс C. Ctrl плюс X. Все мои слова не понять, нужен фик. Но подышать, разобрать, разъяснить за мной. Не бежит толпа. Она не знает флиги. Не знают склад, не знают хаб, не знают лиц. Если есть что для меня, то может залечу на пыль. Больная голова ведет меня на краски. Не скупит серые полутона, четкость линий композиции. Ваша позиция ясна, ваша позиция толпа, ваша позиция говна. А я всього 2.002 0 0 2 світа вода, утопія возведена, растет ввысь Ц2-1, Аш-3, О-2, Росія знає, де достати Росія, це не Москва Завожу передачу, плюс качу на Ауди, на Нинс Я включаю VR6, без вам вставляю диск Кнопки ctrl L, плюс С, ctrl L, плюс X. Все мои слова не понять, нужен фейс тільки де його достати? Где-то сильно поднабрать, Где-то багато потеряти? На трекер не попасть? Якщо прокси проебать. Це новий день сурка начинается опять Встал в обед, я созерцал всю ніч На крыше старих зданий Тишину провинциальних городов Мои слова — це напалми Ваши уши забивай ми бляд А ти к такому точно не бляд Випито в застолью много Хеннесси Если связи нет, несите экстази Все твердят о предстоящей трезвости Я вливаю, чтоб набраться смелости Выпито в застолье много Хеннесси Если связи нет, несите экстази Все твердят о предстоящей трезвости Я вливаю, чтоб набраться смелости Я на вибро телефон отложил Смотрю в зеркало він ще жив Беру задницю, прыгаю в джип потелу я дунул місце Пара тяжек, уже плотний салон Едем дальше, там дергущийся стол Хороший год, все проблемы идут нахуй. Я закончил эпилог. Дожди капают по крыше, это видно не всегда. Если все плывет, то дышит. Я пока что у руля. Передай, привет, малышке, она курит не в себя. Ты, конечно, может, слышал. Плюс качу на Audi на них, на них. Я включаю VIH, SPS, вам вставляю диск Кнопки Ctrl, C, Ctrl, L, плюс X Все мои слова не понять, нужен фикс Передача, плюс качу на Audi на них, на них. Я включаю VIH, SPS, вам вставляю диск Кнопки Ctrl, C, Ctrl, плюс X Все мои слова не понять, нужен фикс Я почини